Глава 10. Совет. Андвин, Идар и Гордиса стояли в зале совета. Их уже поприветствовали с искренней радостью и теплом. По пути во дворец совета Рахиса рассказала им всё, что не успела, пока они сидели на её просторной кухне. Дружная троица так засыпала её вопросами, что она еле успевала отвечать. Понятно было, что память к ним уже вернулась. Теперь надо вернуть силы. Поэтому они с нетерпением ожидали начала ритуала, который к тому же объединит их с остальными защитниками. Момент был очень торжественный. Все с волнением ждали тот миг, когда скрижаль повернётся в своей нише, и они увидят щит Эргерии. Казалось, в зале совета трепетал даже воздух. Зазвучал серебряный гонг под ударами молоточков, разнёсся чистый перезвон по всему дворцу. Щит начал поворачиваться. По залу побежали сверкающие блики от лучей огромного сапфира. Как только вращение остановилось и смолк гонг, троица шагнула на возвышение. Каждый из них положил руку на свою грань и закрыл глаза. В зале повисла полная и торжественная тишина, и вот щит начал светиться. Сначала засветились грани под ладонями богов, а потом и остальные засияли внутренним светом. Лучи расходились во все стороны, и не осталось ни одного уголка, куда бы они не проникли. За стенами дворца Совета свет исчезал под лучами солнца, но продолжал идти невидимыми волнами, добираясь до самых дальних границ Игерии. Даже в укрытии морского владыки его почувствовали. Ример оторвался от карты, пытаясь понять, что за энергию он ощутил. Управляющий поспешил успокоить господина, что такое случается, но ненадолго. Потом всё становится как обычно. Совет колдует, наверное. Тут Ример вспомнил, что говорил Морин о щите Иргери и задумался. Раньше такого не было. Видно, щит стал мощней за эти столетия. Андвин, Идар и Гордиса продолжали держать руки на сапфировом щите до тех пор, пока свет снова не вернулся под их ладони, а затем медленно погас. После чего они сняли руки со щита и спустились с возвышения, повернувшись лицом к совету. Таранш, Даера и Ригин, из которых состоял совет, помнили начало этого мира. Они с ещё несколькими богами создавали Иргерию и обустраивали её. Боги-создатели являлись прародителями всех абсолютно богов, и тёмных, и светлых. Но из богов-прародителей в Иргерии остались лишь четверо, остальные перебрались в другие миры. В совет же входили всего трое. Таранж пригласил Андвина, Гордису и Идара сесть за круглый стол, где обычно сидели участники совета. Остальные уже были там. "Дети мои", заговорил Таранж. "Вы уже знаете, почему мы попросили вас вернуться. Угроза, нависшая над Аргерией, столь серьёзна, что мы нарушаем законы, нами же созданные, и прерываем ваш путь перерождений". Давайте послушаем, что происходит у нашего противника. После КВК Таранджа заговорил Варенинг, стараясь дать ясную и полную картину. Как только отец проснулся, я сразу почувствовал его, вначале ощутил страшную злость, потом наступила тишина. Через какое-то время я понял, что он думает о роднике вечности, но позже он перешёл на свой меч. И сейчас часто представляет его, но что-то меня тревожит. Я вижу, что он уже знает, где находится его меч, и в мыслях он собирается туда отправиться. Однако мне кажется, что это западня. Во-первых, слишком упорно он думает о мече. Во-вторых, я очень хорошо его чувствовал сразу после освобождения и недолгое время после. Потом наступили полная тишина и глухота, как будто кто-то закрыл его щитом. А затем я снова его почувствовал на какое-то время. Потом он опять был закрыт. Я хочу сказать, что ощущать его через какие-то промежутки, и это меня беспокоит. Он очень опытен в умении направить противника по ложному следу. Отец всегда меня учил, что самое важное это внушить противнику уверенность, что тот знает его следующий шаг, а самому при этом действовать совершенно иначе. Вы помните и сами, что он отличный стратег. То есть ты думаешь, что владыка не пойдёт за мечом? пойдёт. Но я считаю, что это будет отвлекающий манёвр. Сами посудите, сражаться можно и другим мечом. Да и его меч это выдающееся небывалое оружие. Он этим мечом может уложить армию, но сам-то повелитель сейчас уязвим как никогда. И сил у него не будет выстоять даже против волшебника, что уж говорить про богов. И тут никакой меч не поможет. Значит, первое, что ему надо, это восстановить полностью свою магию и приобрести защиту, а родник – это единственное средство. Причем вы знаете, что воду из него не зачерпнешь и в пузырьке не унесешь. Значит, он появится около источника обязательно. А меч для него могут раздобыть и его сторонники, тем более, что присвоить его невозможно. Никто просто не сможет им воспользоваться. Я согласен с тобой, кивнул Таренж. А что думают остальные? Все присутствующие без исключения согласны, кивнули. Вопрос только в том, устроят ли они около дуба мелкую отвлекающую потасовку или подтянут туда максимально доступное им количество войск, задумчиво спросил Лунард. Я уверен, что они постараются сделать это выступление по возможности многочисленным, ответил Военанг. Повелитель всегда учил меня, что очень важно делать правдоподобные провокации. Кроме того, всё равно надо сражаться, и чем больше сил противника будет при этом уничтожено, тем лучше. Это всегда было основным правилом Римура. Нам надо выяснить, насколько они сильны сейчас и сколько воинов мы должны послать туда, чтобы защитить Дуб. Хотя, если честно, я уверен, что нам придётся подтянуть туда все силы. Я пошлю своих разведчиков к поляне, сказал Арфин. Но как быстро мы сможем собрать войска? Мы давно не воевали. Лундерт и Этфорд посмотрели друг на друга. "Говори ты", кивнул бог Света. "Мы проверили наши силы, постоянно действующие стражи готовы всегда. Их немало, но для войны недостаточно. Вы знаете, что в последние столетия нам помогали демоны Ольгера с наведением порядка, но воевать на нашей стороне они не могут из-за договора. Благо, если не станут на сторону Римор. А вот мирные жители живут беззаботно. Да это и понятно. Сколько лет уже царит мир в Аргерии. Несколько поколений людей выросли, не слыша звона оружия, даже богеры ослабели. Мы с Лунердом и Ваенангом уже организовали учения. В первую очередь собрали местных жителей. Они все охотники, а значит, следопыты, знают правила походов, умеют обращаться с оружием. Радует, что таких много. Многие сельские жители тоже приходят на учения. Как только прошел слух о сборах, жители Иргирии потянулись в походные лагеря. Отряды созданы, командиры назначены, но нам требуется подключить иные силы. У отца есть идея, кивнул Эдфорд в сторону Арфина. Да, есть, подтвердил Бог лесов. Он тоже как будто весь подобрался и даже речь стала иной. Люди слабые помощники. Они идут в лагеря, присоединяются к богам и хотят помочь в битве. Но что они смогут поделать против тёмных сил, основное оружие которых колдовство? Мы отправим всё мирное население в замок Арины-Гнездо на северо-западе Иргерии. Замок большой, поместятся все. Людей в Иргерии не так много. А женщины и дети из самых дальних поселений уже выступили туда с провожатыми. Мужчины отказываются хотять воевать. Нам надо подумать, как их защитить от колдовских чар. Предлагаю выдать им магические щиты, кольчуги и шлемы из нашей оружейной палаты. Теперь по иным силам. Я поднял лес. Перемещаться он, конечно, не сможет, но наша страна к счастью богата лесами, и большая часть деревьев это наши помощники. Есть и те, кто будет на стороне врагов, но их мало, и мы их знаем. Кроме того, Нам помогут нимфы рек, ручьёв, родников, озёры и прудов. Все они будут нашими помощниками, если сражаться будем на их землях. Также на нашей стороне лесные феи и духи. Они могут прийти на помощь в любое место. К тому же, они наши разведчики, но основные разведчики это грибные духи. Грибницы уже движутся по направлению к дубу с мечом. Их нити охватывают лес вокруг парка с источником. Это самые надежные часовые помощники. Они не спят, они всегда все слышат, и их никогда и никто не замечает. Любые сообщения доставят мгновенно. Чуть-чуть бы влажности добавить, чтобы им было легче двигаться. Совет внимательно выслушал речи, а Риген одобрительно кивнул. Сразу после совета я помогу с дождем. Теперь нам с вами надо вернуться к Римору, его силе и его слабости. Мы знаем, что у Римера есть поддержка, невольная, но невероятно сильная. Насколько он может на неё рассчитывать и можно ли помешать ему получить эту поддержку, нам сейчас помогут выяснить. Слушайте внимательно наших гостей и расспрашивайте их. Риген махнул рукой, и в открывшуюся дверь вошли гости с планеты Дайриан. Остановившись, они склонили головы в приветственном поклоне, а затем проследовали на подготовленные для них места за круглым столом. Риген учтиво попросил их рассказать о том, что случилось с сыном их планеты, и описать последствия союза юного дейрианца с Риммором. То, что узнали участники совета, заставило их сильно задуматься. Они, с нескрываемым удивлением слушая рассказ Кааренга о приключениях Тонда, Идар поймал паузу в рассказе Дирианца, задал вопрос. Как мы понимаем, самое большое беспокойство вызывает то, что малыш не откликается, и его не чувствует даже матушка? Да, у мальчика, как и у всякого Дирианца, врождённая способность солеваться с живыми существами. Мы можем это делать частично, можем захватывать объект полностью, можем дополнять его. Это наша природа. Изначально мы были созданы для этого. хотя теперь это в далёком прошлом. Сейчас дайрианцы с детства учат, что этого делать нельзя с живым объектом, но Тонда слишком маленький. По людским меркам это малыш 3-4 лет. Он ещё никогда не встречал существ другой расы. Это невозможно для детей такого возраста. Дети дайрианцев встречаются с представителями иных миров уже в старших классах, когда полностью прошли курс обучения по слияниям и знают Что это такое, когда можно сливаться, когда нет, и какие существуют запреты? Тонда может усиливать способность живых существ. Скорее всего, он уже усилил то, что у него осталось. А если Ример вернёт свои силы полностью, то станет невероятно могущественным, если объединит свои силы с силами Тонда. Но для этого наш малыш должен добровольно помогать ему, потому что Дайрианца невозможно удержать насильно. Вариант вполне реальный. Если он до сих пор не покинул Римора, то только потому, что ему интересно с ним. И он наверняка видит со стороны владыки действительно хорошее отношение к себе. Радует одно, что сознательно наш Тондо не будет с ним больше сливаться. Он знает, что этого делать нельзя. Однако существует огромная опасность, что Римор повлияет на неокрепший ум ребенка. Мальчик рос в окружении любви и доброты. но для римера не составит особого труда показать всё в нужном для него свете. Одно работает против него. Ример не сможет ничего сделать притворством. Чувства его должны быть искренни. Вполне возможно, что пока так и есть. Том до спас его, и повелитель тёмных глубин благодарен ему, но если он увидит, что на самом деле планирует ример его истинную сущность, может быть, он уйдёт от него. Наступила пауза, а потом Андвин. Наступила пауза, а потом Андвин подал голос. Как вы думаете, почему Тонда не откликается? Вы исключительно могущественны, для вас нет преград. Вы ощущаете друг друга через немыслимые расстояния, ведь вы чувствовали его несколько мгновений. Что-то блокирует нашу возможность. Скорее всего, это чары. Мы этим удивлены, потому что с магией мы легко справляемся. По всей вероятности, есть то, что усиливает эти чары или особое вещество. Сможете ли вы забрать Тонда вопреки его воле, если вдруг он не захочет идти с вами? Мы не поступаем так с нашими детьми, но в данной ситуации могут пострадать даже не просто живые существа, а целый мир. Поэтому нам придётся что-то предпринять, если Тонд откажется возвращаться. Наш закон обязывает нас к этому. Мы не можем причинять вред иным существам и мирам. если они не напали на нас. Есть ли у вас возможность для этого? Простите за этот вопрос, но мы не знаем, насколько сильными рождаются ваши дети, а учитывая ещё и силу Римера, я просто обязан задать этот вопрос, чтобы понять всю меру опасности. Да, мы справимся. Мы ведь тоже можем усиливать способности друг друга или объединять их в случае опасности. Ваш тёмный владыка навряд ли сильнее нас. Иначе он бы не был заточен Даже если он доберётся до родниковой вечности и восстановит свои способности, он всё-таки не какой-то там волшебник. Он бог владык морских пучин, и силы у него соответствующие. Мы уверены в своих силах. Мы не просто маги, мы создатели вселенных. Однако нам надо посмотреть на родник, чтобы понять, как он может воздействовать. Откуда он у вас? Его создали вы сами? Тут Андри вынуглинуться на таранже. Он не считал себя вправе отвечать на такой важный вопрос. Это тайна Иргерии. Таранж задумался. Это чужаки. Хотя он чувствовал, что они желают добра Иргерии, но кто знает, как обернётся дело потом. А с другой стороны, они должны знать всё о Риммари, его способностях и его возможностях, чтобы помочь им. Подумав, он принял решение и начал рассказ. Когда Иргирия уже существовала и созданы были законы, на нашу землю как раз недалеко от Дворца Совета упала звезда. Это не первая звезда, принесшая благо Иргирии. Охрана доложила нам об этом, и мы, несмотря на глубокую ночь, сразу направились туда. Звезду мы не нашли, но с небольшого пригорка, где она упала, уже бежал родник. Однако он не образовывал ручеек и не бежал дальше по лесу. а буквально через пару метров вновь исчезал под землей. Первый попробовал воду из родника я. Не описать те ощущения, которые на меня нахлынули. Мои способности, казалось, усилились тысячекратно. Потом, изучая источник, мы поняли, что это не значит, что можно так усилить свои способности до бесконечности. Действие это довольно недолгое. Но вот что делает родник хорошо и навсегда, так это восстанавливает, причем полностью. утерянные магические способности. Поэтому для разного рода волшебников родник прямо магнитом стал. Интересно, что он по-другому действует на простых людей, у которых нет магии в крови. Он их лечит, но не от телесных недугов, а только от душевных ран. Есть ещё одна особенность у этой воды. Её нельзя набрать в пузырёк и унести, она сразу исчезает из любого сосуда. Можно только зачерпнуть ладонью и тут же напиться или искупаться в источнике. Там, откуда бьёт родник, мы сделали небольшой мраморный бассейн для родника. Бассейн всегда почти полон, но никогда не переливается через край. Родник постоянно охраняется, потому что есть те, кто в наказание лишены нами магических сил за неблаговидные дела. Им доступ к роднику заказан. К источнику допускаются страждущие только с разрешения совета. Каждый случай рассматривается отдельно. Мы можем пойти к нему после. Понятно, кивнул Дейрианц. Конечно, надо посмотреть на родник. У нас есть ещё вопрос. Есть ли в вашей стране места, которые доступны только Риммору? Дело в том, что на вашей стороне такое количество приверженцев, что кто-нибудь бы уже до рассказал вам, где Римор и Тонда. К нему сейчас стекаются его сторонники, что не может остаться незамеченным, но вы тем не менее не в курсе, где он прячется. Значит, это тайное место, и туда так просто не попасть. Мы уже думали об этом, кивнул Андвин. Римор, бог морских пучин, а значит, в его распоряжении все воды морей, все острова и подводные скалы и пещеры. Он мастерски умеет делать себе тайные чертоги. Кроме того, ни один морской житель, даже самый добрый и честный, не выдаст своего государя. Это против законов оргирии, которые мы установили много веков назад. Римор, как ни странно, хороший государь для своих подданных. В его владениях всегда порядок. Дань великовата, но не настолько, чтобы возмущаться. Он всегда карал разбой в своих владениях жестокой рукой, справедливо полагая, что это его прерогатива. Своих подданных, которые разбойничали на чужой территории, он всегда покрывал, правда, требуя за это дань. Именно поэтому в его владениях всегда находили приют ведьмы и чёрные маги, признававшие его своим покровителем. и платившие ему за это. Мы не можем даже предположить, в какой части своего царства он сейчас. Морские просторы у нас обширнее суши, и Римор имеет огромные владения, равные только у Ольгера, повелителя подземелья. Наши боги все имеют свои владения, но есть те, кто правит именно территориями, как Римор и Ольгер, а есть те, кто правит стихиями, и тогда их владения вся Иргерия. со всеми входящими в неё царствами и владениями. Это боги огня, ночи, леса и другие, подданные есть у всех. Когда морской владыка был в заточении, владениями правил его первый министр, тоже Мак. Кстати, очень умный и преданный. Он в основном и занимался всеми делами при Римере. После того, как Римара заточили, всё в его владениях шло своим чередом. Даже находясь в заточении, он оставался господином. И первый министр продолжал править от его имени твёрдой рукой, объявив, что господин спит, но это не повод отменять заведённый порядок. А почему власть не передали сыну Римера? Военонт отказался. Он считает, что нельзя при живом отце, пусть даже находящемся в заточении, захватывать власть. Он поддержал министра. Но вы же не собирались освобождать Римера. Как долго может править министр? У каждого заточения имеется срок. Мы должны были решить этот вопрос уже вскорь. Но решился он увы без нашего участия. Скажите, а вы знаете явных сторонников Римера, за которыми стоило бы проследить, чтобы получить информацию о нём? В том-то и дело, что знаем. Однако не за всеми возможно проследить. К примеру, за Ольгером, зятем Римора, не проследишь. Он, как господин подземных владений, может выходить на поверхность в любом месте. К тому же, он может не только летать, но и перемещаться. В подземелье проследить за ним нет возможности. Хотя мы не думаем, что Ольгер сильно рад появлению тестя, но у них договор, и деваться ему некуда. Есть колдуны, которые когда-то были сторонниками Римора, но они никуда не отлучались. Да и мелкая сошка. Не верится, что Римор призовёт их. Кроме того, постарели они сильно. Всех действительно сильных чёрных колдунов и колдуний мы обезвредили в своё время. Мог кто-то из них затаиться и уйти от вашего возмездия и внимания. Конечно, мог. Хотя мы искали тщательно, но страна не маленькая. Ергерия, хотя и управляется советом как одна страна, но она очень обширна. И в ней множество владений. Затеряться при наличии мастерства легко. Да и без Риммера никогда не рискнули бы они выползти на свет Божий. Если бы он не проснулся, то так и жили ниже травы до конца дней своих. Как же нам узнать, где Риммер с Тонда? Риммер в любом случае появится, но нам надо понять, каким образом Тонда помогает ему. Мы имеем врожденные магические способности, мы не учимся им. Вернее, мы учимся, как правильно управлять ими. И как раз этому Тонда уже учился. Он знает, что его способности никогда не должны употребляться во зло, но он ещё не имел контакта с представителями других миров. Он не знает пока, что существует ложь, и не знает, что взрослое существо может использовать ложь для своих тёмных целей. Также малыш не знает, что можно подменять эмоции и чувства. Он доверчив и всё принимает за истину. Тонда может как усилить способности Римора, так и поделиться своими. Когда вы почувствуете Тонда, вы же можете свободно общаться с ним. Да. Тогда вы сможете сказать ему правду. Вот это самое непонятное для Тонда. Наверняка Римор удерживает его не силой. А если это так, то какую правду ему мы расскажем? Как ему объяснить, что то, что он чувствует, ложно? Мы должны просто сказать ему, что сильно соскучились по нему и хотим его увидеть как можно скорее. И если Ример попытается ему воспрепятствовать, то он сразу сам всё увидит. Ример сможет причинить вред Тонда? Навряд ли. Мы учим наших детей стоять за себя, не потому что они конфликтуют между собой, а потому что являются слишком большой приманкой для всякого рода авантюристов. Как же похитили Тонда? Существует вещество, которое блокирует нашу возможность чувствовать друг друга. Это вещество добавили в материал, из которого была сделана чудесная кукла. Очень необычная. Похититель сидел в ней. Поэтому его не смогли отследить. Когда тон до проник в куклу, его тоже уже не чувствовали. Готовились долго и тщательно к тому же, очень грамотно замирили следы. Про куклу мы узнали позже. Ее положили в коробку вместо той, которую должны были доставить в садик. Но теперь это не важно. Корабль разбился по неизвестной нам причине, и похитители погибли. Капсула с Тонда, как мы понимаем, была катапультирована с корабля. Так и оказалась на земле. Возможно, остатки корабля тоже где-то в море. Хорошо бы их поискать, чтобы докопаться до истины. Но сейчас самое важное — это вернуть Тонда. А все подобные случаи теперь будут предотвращены. Мы уже позаботились об этом. Интересно, какие планы у Римора насчёт Тонда и когда он решит использовать его силу. Этого мы как раз и не знаем. Получается, что нам надо постоянно быть рядом с вами, потому что Римор в любом случае стремится к сражению и захвату власти. Будет ли он при этом один или с Тонда, мы увидим позже, но он единственная нить, которая ведёт нас к нашему сыну. Какие у вас планы? Мы сейчас готовим отряд, который будет охранять дуб, под которым находится меч Римера. Наши разведчики сейчас собирают информацию и сообщат нам, куда стягивает Ример больше сторонников. После этого мы тоже определимся, где нужна больше концентрация наших сил. Тогда мы останемся в дворце, пока вы закончите своё военное совещание, чтобы затем отправиться к источнику. Хорошо. Вы можете подождать в библиотеке. Возможно, совет затянется.